Совет мышей В мучном амбаре кот такой удалый был, что менее недели мышей до сотни задавил. Десяток или два кое-как уж уцелели и спрятались в норах. Что делать? Выйти? Страх? Не выходить, так смерти ждать голодный. На лаврах отдыхал кот сытый и дородный. Однажды вечером на кровлю он ушел, где милая ему назначила свидание. Слух мышей о том дошел. Повыбрались из нор, открыли заседание и стали рассуждать, какие меры им против кота принять. Одна мышь умная, которая жевала с учеными на чердаках, и много книг перегладала. Совет дала в таких словах: Сестрицы! Отвратить грозящее нам бедство? Я нахожу одно лишь средство, простое самое. Оно в том состоит, чтобы нашему злодею, когда он спит, гремушку привязать на шею. Далеколь, близколь кот, всегда мы будем знать. И не удастся нас врасплох ему поймать. «Прекрасно! Ах, прекрасно!» — вскричали все единогласно. «Зачем откладывать?» Как можно поскорей коту гремушку мы привяжем. Уж что-то мы себя докажем. Ай, славно! Не видать ему теперь мышей так точно, как своих ушей. Все очень хорошо. Привязывать кто ж станет? Ну, ты? Благодарю. Так ты? Я посмотрю, как духа у тебя достанет. Однако ж надобно. Что долго толковать? Кто сделал предложение, тому и исполнять. Ну, умница, свое нам покажи умение. И умница равно за это не взялась. А для чего ж бы так? Да лапка затряслась. Куда, как право, чудно. Мы мастера учить других. А если дело вдруг дойдет до нас самих, то исполнять нам очень трудно.